Но поскольку я не вижу прямой угрозы, сейчас я свяжусь с ним и попытаюсь выяснить, готов ли он принять вас сегодня. На единственный рельс, протянувшийся через джунгли, то и дело садились летающие насекомые вроде стрекоз. Усаживались в ряд, обернувшись головами в одном направлении, разворачивали крылья и так замирали, похожие на мельхлоровые игрушки. «Это транспортная линия», — сказал офицер. «По ней движется транспорт. Вагоны, вагонетки». «Я ведь не из леса приехал», — пробормотал крокодил и тут же поправился. «То есть я хотел сказать, что в моем мире тоже есть транспорт, и он тоже ходит по рельсам». «Отлично». Дрогнула почва. Задевая нижним краем траву из глубины леса, выплыла кабина, с виду тяжелая и неповоротливая, с затемненными стеклами. Кроватые насекомые подпустили ее очень близко и взлетели в последний момент. «Когда-нибудь не успеют», — подумал крокодил. «Счастливого пути», — сказал офицер. «Если заблудитесь или почувствуете себя плохо или еще что-то, покажите ваш документ любому совершеннолетнему. Вам помогут». «А когда мне выходить?» «В смысле?» — крокодил занервничал. «Я же не знаю, куда еду». Просто покиньте кабину, когда откроются двери. Вас встретят. Это долго? Что именно? Долго ехать? Зависит от загруженности линии. Кабина монорельса замедлила движение, но не остановилась совсем. поднимаясь дверца, приглашая садиться на ходу. Крокодил в последний раз подумал, не отказаться ли от поездки. Но отступать перед уже открытой дверью было малодушно. И крокодил, скрипнув зубами, неуклюже залез внутрь. Дверца закрылась. Кабина моментально ускорила движение, и по ее крыше захлестали ветки. Офицер пропал из виду, пронеслось мимо и потерялось несколько туземных хижин, и потянулся лес, густой и просторный, как бальная зала с колоннами, видимая сквозь прозрачный занавес. Крокодил оглядел вагончик изнутри. Никаких сидений не обнаружилось. Кабина была обшита материалом, похожим на пробку. И на полу, к удивлению крокодила, тоже росла трава. Он сел, скрестив ноги, и стал смотреть в окно. В стартовом пакете нашлись шорты его размера и светлая рубашка без воротника. Но крокодил не стал переодеваться. На штанинах его джинсах сосохли пятнышки грязи с мокрого тротуара. земного тротуара... До дыр и схоженной улицы в двух шагах от дома. Крокодилу казалось важным носить эту грязь на себе. Кстати, что у них за странная санитарная система? Почему новоприбывших не помещают в карантин, не дезинфицируют, не стригут наголо? Он нервно засмеялся, снял с пояса флягу и отхлебнул несколько раз. Новоприбывшие страдают от обезвоживания. Сколько здесь пришельцев? Сколько мигрантов прибывает в день? В час? Ощущение такое, что планета почти пуста. поросла дикими джунглями, и единственная кабина катится через заросли, то и дело грозя налететь на волосатый ствол. Как там говорил полупрозрачный чиновник из Вселенского бюро миграции, тишина, зелень, исключительно гуманное общество. В этот самый момент кабина выехала из чащи на край обрыва. Крокодил охнул и вцепился в траву. Слева по-прежнему тянулась стена цветных зарослей. Справа открылось небо, синее с фиолетовым оттенком. Далекий горизонт и город на горизонте. Композиция из-за разновеликих игл, устремленных в небо. Перевернутые сосульки цвета сгущенного молока, слоновой кости, жженого сахара. Крокодил увидел их несколько секунд. Потом кабина снова резко свернула в лес и дальний горизонт исчез. «Хорошо бы меня везли туда», подумал крокодил с опасливой надеждой. «Вот уж там, наверное, полно народу».